Но если в коридоре дежурил кто-нибудь из благоволящих к нему, он давал себе волю. Особенно любил читать на память одну из глав книги о Гойе. Бесконечными ночами Крюгер упивался картинами грандиозной мести. Мечтал отравить весь город Мюнхен, всех двуногих и четвероногих тварей. В мельчайших подробностях представлял себе убитых, отравленных, груды трупов. В памяти возникали давно забытые легенды и сказания «Если в Мюнхене наберется хоть пятеро праведников, Господь отведет от этого города карающую руку». Но пяти праведников там не наберется. Он, Мартин, так долго прожил в Мюнхене, что обязательно набрел бы хоть на одного из пяти Но все же он начал торговаться с Богом насчет числа праведников. Ладно, пусть милует этот город, но только если их окажется 10 человек. Однажды он уже так сделал. Бог был благосклонен к Крюгеру. Он все понимал и соглашался исполнить его просьбу. Мартин Крюгер злобно и торжествующе смеялся. Теперь-то с дерьмовым городом будет покончено. Десяти праведников в нем не найдется, это точно. Когда Иоганна снова приехала к нему на свидание, она волновалась больше, чем он. На этот раз он не обдумывал заранее, что ей сказать. Пересмотр дела, досрочное освобождение, амнистия. Он днем и ночью только о том и думал несмотря на слабость, держался, но уже ни на что не надеялся. Да, разумеется, на свете существуют и пересмотры дел, и амнистии, но точно так же существуют моря, которые можно переплыть на пароходе, пересечь на самолете. Существует планета Марс, и, возможно, когда-нибудь люди высадятся на ней. Но он-то здесь при чем? Для него существует только его камера 2 метра в ширину, 4 в длину А планета Марс и улицы, женщины, моря Пересмотры дел к ней не относятся Он говорил с оганной спокойно и просто Нужные слова приходили сами собой На ее нетерпеливые и тревожные вопросы отвечал ясно и образно Говорил о своей болезни О чувстве уничтожения Об удушливой Довящий боль, о том, что врач ничего у него не нашел. Может быть, все это действительно только плод воображения. У него ведь был припадок буйства. Он дал начальнику тюрьмы и пощечину. А разумный человек никогда не сделал бы этого, понимал бы, что такое короткое удовольствие не идет в сравнение с длительным и тяжким наказанием. Но Иоганна не поверила, что чувство уничтожения только плод его фантазии. Она видела серо-коричневого человека. Видела так пронзительно и отчетливо, что потом его образ уже без всякого усилия возникал перед ней, и, видя его, понимала, что ошибается не Мартин Крюгер, а врач. При этом у нее даже не было ощущения, что врач действовал по злому умыслу, утверждая, будто Мартин здоров. Нет, он страшно, губительно ошибался, И она ломала себе голову, как эту ошибку исправить. Как могло случиться, что она была счастлива в то время, как Мартина терзал такой припадок? Что лежало рядом с Тюверленом, когда Мартин боролся с чувством уничтожения. Она должна припереть к стенке человека с кроличьей мордочкой, должна поговорить с врачом. Необходимо вызвать к Мартину врача-сердечника. Надо написать доктору Гейру и безотлагательно, безотлагательно встретиться с министром Мессершмиттом. Здесь убивают человека, и никто, кроме нее, за него не вступится. Дорог каждый день. Она же видит, как от свидания к свиданию он все больше ссыхается, тает, куда-то уходит. Все это пронеслось у нее в голове мгновенно, одно за другим. Предстали сотни возможностей обращения к врачам, письма к пяти негласным правителям Баварии. Она даже представить себе не могла, что они ей откажут. Ведь речь идет о болезни, факте очевидном и не имеющем отношения к политике. А Мартин Крюгер продолжал рассказывать. Он рассказывал о своих припадках так подробно и образно, как когда-то о картинах. Иоганна смотрела на его некогда полные губы, на покрытый беловатым налетом язык, на желтые зубы и бескровные десна, на густые, совсем посидевшие брови над тусклыми глазами.